Трейдинг и кризис менеджмента. Представьте, что на каждую из ваших ролей в трейдинговом бизнесе назначен отдельный сотрудник. Вы владелец бизнеса, который руководит командой. Сколько у вас подчиненных? Если ориентироваться на модель бизнеса Ален, в вашей компании работает как минимум ассистент, который следит за новостями и экономическими и рыночными событиями, выходом ключевых данных, отчетами о прибылях и убытках, решениями центробанков. Он также изучает мнение коллег по информационной сети и реакцию рынка, ценовые паттерны, объем торгов и поведение разных инструментов. Исследователь, который изучает рыночные перспективы, тестирует их и разрабатывает новые торговые стратегии на основе собранной информации. Трейдер, который воплощает новые идеи в сделке с разумным соотношением выгоды и риска, а затем исполняет их, контролирует и управляет позициями. Риск-менеджер, который анализирует рынок и управляет рисками по позициям. Он также следит за тем, чтобы уровень риска был оптимальным для достижения целевой доходности бизнеса. Менеджер по технологиям, который обеспечивает компанию необходимой информацией, оборудованием, программным обеспечением и другими ресурсами, а также создает резервную копию данных на случай сбоев. Тренер, который изучает личные торговые данные сотрудников и помогает им обучаться и работать максимально эффективно. Вы должны руководить каждым членом команды, распределять роли, обеспечивать продуктивность работы и координировать действия. Важно всегда знать, как создаются и реализуются лучшие идеи. И это непросто. Однако вы ведете бизнес самостоятельно и выполняете все роли, управляете ими, согласовываете действия и поддерживаете высокую эффективность. Дисциплины и эмоционального контроля для этого недостаточно. Необходимо уметь работать в режиме многозадачности, сохранять четкую позицию и выстраивать процесс так, чтобы все соответствовало концепции и целям трейдинга. Если бы стабильная прибыль зависела только от намерений, то достаточно было бы хорошего плана и нескольких психологических упражнений, чтобы добиться успеха в карьере. Но трейдинг требует сочетания разных ролей, от генерации идей до рыночных исследований и управления рисками. Поэтому для хорошего результата необходимо развивать организаторские способности и навыки самоуправления. К сожалению, большинство трейдеров не владеет этими качествами. Они не могут одновременно выполнять и координировать работу и в итоге перегружаются и не справляются с поставленными задачами. И дело не в отсутствии мотивации или концентрации, а в том, что им не хватает предпринимательских навыков, которые необходимы для запуска успешного стартапа. Представьте, что вы открыли ресторан и работаете в нем один, покупаете продукты, готовите, обслуживаете гостей, ведете бухгалтерию, продвигаете заведение, составляете меню и следите за трендами. Совмещать все это и грамотно использовать необходимые навыки, особенно в часы высокой нагрузки ресторана, крайне сложно. Даже если вы умеете вкусно готовить, это не гарантирует прибыль. Так и в трейдинге. Если вы заключаете выгодные сделки, это еще не значит, что вы сможете руководить бизнесом. Ключевой вывод. Трейдинговый бизнес успешен тогда, когда лучшие практики встраиваются в лучшие процессы. В чем секрет многолетнего успеха Алина в трейдинге? Он объединил лучшие практики, способы генерировать идеи, реализовывать их в сделках, а также исполнять и управлять ими в эффективные процессы. Аллен разработал собственный подход к сбору информации, следит за новостями, общается с коллегами и наблюдает за рынками. Затем анализирует данные, находит новые идеи и выстраивает стратегию формируя портфель и управляя им в дневниках он также отслеживает результаты исследований и сделок оценивая себя и как исследователя и как трейдера благодаря тому что аллен объединил множество задач и ролей в конкретные рутинные процессы его работа перестала быть хаотичным набором действий и превратилась в хорошо отлаженный бизнес процесс следующая глава будет полностью посвящена именно таким лучшим практикам и процессам. Это основа успешного стартапа. Многие говорят, что трейдеры должны придерживаться своего процесса. Но это не так просто. У трейдеров не один процесс, а сразу несколько, и они постоянно пересекаются. Скоординировать действия в четкий и повторяющийся порядок – уже достижение. Что делает трейдера настоящим предпринимателем? так это умение организовать все в соответствии с основной концепцией стартапа. Трейдер может отлично разбираться в рынке, но при этом терпеть неудачи по двум причинам. Действия, которые необходимы для стабильного успеха, не оформлены в виде четких процессов. Их выполняют бессистемно или вовсе игнорируют. Важные для устойчивой работы процессы плохо спланированы. Одни направления бизнеса, например, генерирование идей, работают слаженно, другие, например, управление рисками, дают сбой. Успешный бизнес должен быть отлично организован. Зачастую трейдеры терпят неудачи именно потому, что в их работе царит хаос. Они не умеют грамотно сочетать роли, которые необходимы для устойчивых результатов в течение всей карьеры. Однако при этом трейдеры генерируют сильные идеи и заключают прибыльные сделки. Попробуйте выполнить полезные упражнения. Составьте список ключевых ролей, важных для успеха в трейдинге. Напротив каждой напишите конкретные действия, которые помогут реализовать эту роль. Это станет фундаментом вашего бизнеса. Затем посмотрите в календарь. Сколько из этих действий уже включены в ваши будни? Реальный бизнес подчиняется жестким правилам. В таких компаниях, как FedEx или UPS, Каждая задача четко расписана и синхронизирована с остальными. В универмагах Walmart, Target и им подобных ежедневно оформляют заказы, ведут учет на складе, выкладывают товар на полки, отслеживают продажи и обслуживают магазины. В гостинице «Капелла», которую я упоминал ранее, каждое действие от бронирования и до уборки номеров и организации питания регламентировано и выполняется строго по стандарту, позволяя поддерживать стабильное качество. Если в вашем календаре нет всех шагов, необходимых для успешного трейдинга, то вы работаете на удачу. Лучших практик недостаточно, они должны быть встроены в лучшие процессы.